В древнув пару часов я пошёл проведать короля. В его покое валялся игустов. Он сидел в кресле с потерянным видом и облизывал пересохшие губы. Я смотрел короля. Повязка немного подмокла, но так и должно быть. Ни щепки монарх уже реагировал. Видимо, скоро придёт в себя. Всю ночь я каждые 2-3 часа Бегал из своей комнаты в королевские покои. Утром монарх из мученной операции уснул глубоким сном. Прилег и я. Вероятно, здоровье у короля было неплохим, так как выкарабкивался он довольно быстро. Через неделю я уже снял швы. Чувствовал себя, Юхан, неплохо. И я дал рекомендации о диете на ближайшее время. Мы с Густавом вышли, и он потянул меня по коридору к казначею. На Софии свою цену. Смотря в чем будете платить. Шведские золотые далеры устроят? Вполне. Пятьсот монет. Густав вытаращил на меня глаза. Немного фата? А разве можно ценить жизнь гороля дешевле? А если бы он умер, я лишился бы своей головы, а я ценю её значительно дороже. Густав приказал казначею что-то по-шведски, мне отсчитали 500 монет и сложили их в кожаный мешочек. Я поставил свою подпись под какой-то бумагой, удостоверившись, что там фигурирует именно 500 далеров. В принципе, Меня здесь уже ничего не держит. Юрий, спасибо, что откликнулся на мою просьбу и спас الشيخ королю. Можешь собирать вещи, фасоль уже у поезда. Ты забыл ещё одну вещь, Густав. Не можешь пить. Ты обещал доплатить ещё столько же, если всё пройдёт хорошо. Густав немного смутился. У меня сейчас нет таких денег. Я не ожидал, что цена окажется столь велика. Густав, на Руси слово дворянина и купца гарантия. Представь, что завтра заболеет сын короля или фельдмаршал, или ты сам. Как думаешь? Я тебе поверю на слово. Я повернулся и пошел в свою комнату. Там собрал вещи и инструменты. Вышел во двор, уселся в уже знакомый возок, и мы тронулись в обратный путь. Только Густава с нами уже не было. Теперь ехали медленнее. Коней на ямах не меняли, останавливаясь на постоянных дворах да на мысах. Возвращение домой растянулось на 10 дней. Страшно, до зубов в теле хотелось помыться. Гордятся шведы своей культурой, превосходством над русскими, а сами провонялись не моются по полгода. На чем ближе мы подъезжали к России, тем больше мне не нравилось поведение форрейтора, что правил четвёркой лошадей, и сопровождающего стража в ливрее под суконным тулупом на запятках воска они бросали на меня из-под тишка осторожные взгляды как бы оценивая чего я стою как противник скалистая местность перешла в равнину осталось ехать всего день а может и того меньше я решил действовать по принципу кто предупреждён Тот вооружен. В воске, без посторонних глаз, раскрыл сумку с инструментами. Для отпора, пожалуй, могли сгодиться скальпель, да ампутационный нож. Лезвия у них поменьше, но зато узкие, без гарды. В ближнем бою они почти бесполезны, учитывая, что мой вероятный противник в толстой зимней одежде. Но не зря же я учился метать ножи. При удачном броске и попадании в глаз или кодык можно рассчитывать на успех. Я сунул оба инструмента в рукав. Около полудня мы остановились. Сквозь мутноватое слюдяное окошко васка ничего толком разглядеть было нельзя. Я решил выйти. Скорее всего, время обеденное, остановились у постоялого двора. Я открыл левую дверцу, шагнул от воска, зацепился в валенком за полозье, споткнулся. Это меня и спасло. Мимо моей головы со свистом пронёсся кисак, но сбил только шапку, не зацепив головы. Я мгновенно вытряхнул из рукава скальпель и с силой метнул его в лицо стражу. Швед взвыл, схватился за лицо, сквозь пальцы потекла кровь. Я резко обернулся к форэйтеру. Видимо, он всецело полагался на стража. Ну как же? Лекарь, оружия при себе нет, чего напрягаться-то? Подобного рода поворота событий он не ожидал. И теперь, путаясь в застёжках, пытался расстегнуть суконный тулуп. Скорее всего, на поясе у него было какое-то оружие. Я впрыгнул наблучок к саней. Вы вытряхнул из рукава ампутационный нож и приставил его к горлу издавova. Тот замер, испуганно хлопая ресницами. "Вечева, какой комар вас укусил? Чего напали?" гуস্তাফ проблеял перепуганный фарейтор. Я бросил взгляд назад за вазок. Стражника видно не было. Убит или прячется за вазком? Я расстегнул пояс на фонарейтере, завёл ему руки назад, стянул его же ремнём, залез под тулуп. Ха-ха. Пистолет и нож. Неплохо. Я заткнул пистолет тебе за пояс, взял в руки нож и стал обходить вазок. Предосторожность оказалась излишней. Стражник лежал на снегу, раскинув руки, из глаза его торчало ручка скальпеля. Жалко бросать рабочий инструмент. Я подошёл, выдернул скальпель и обтёр его в одежду убитого. Через открытую дверцу бросил на сиденье оба своих ножа. Всё-таки в моих руках неплохой шведский трофейный нож. Вернулся к облучку. Фаритер Йорзо пытается слабить петлю из ремня на руках. Завидев меня затих. Взял схватил его за ворот тулупа, сбросил на снег и подтащил, помогая пинками куби тому. Видишь, фаретор испуганно глядел на мертвого стражника. Сейчас и с тобой будет то же самое, если не скажешь правды. Сами хотели меня убить или кто прикасал, ну Густав Шенберг, он приказал, сказал, довезете до границы, прикончите в глухом месте, труп забросаете снегом. У лекаря деньги есть, заберете себе в награду, вот мы и решились. Жить хочешь? Возничий судорожно сглотнул, кивнул головой. Я бы его убил, да надо границу миновать. И видел я. Когда ехал в Швецию, что там шведские ратники стояли. Возок они видели. Знают, может быть, и фарейтера в лицо запомнили. Потому он мне и нужен. Я схватил убитого за одежду, оттащил к сторону от дороги, забросал снегом, почти как Густав приказал. Только вместо него должен был лежать я. Вернулся, подобрал чесак, Оброненный шведом. Хорош тесак. Прямое лезвие, хорошая сталь, удобная рукоять. Оставлю себе. Еще, может быть, через границу прорываться придется. Я поднял на ноги шведа. Где пули и порох к пистолету? В боске, под сиденьем. Далеко ли еще ехать до границы? Меньше, чем полдня. Так. Убивать я тебя пока не буду. Поможешь по рубежье переехать, а там я тебя отпущу. Если вздумаешь по рубежникам чего-нибудь сказать или тревогу поднять, застрелю сразу. Я по-любому уйду, но тебя убью из твоего же пистолета обязательно, веришь? Шведкий вынул, я развязал ему руки, отдал ремень. Переведи себя в нормальный вид. Швед опоясался. За лась на овлучок поехали. И помни мои слова. Перевозишь меня через порубежье, и я тебя тускаю живым. Поднимаешь тревогу, и ты труп. Я понял, господин, всё выполню. Агустову потом скажешь. что я убил стражника в драке и убежал ты стрелял, но не попал про пленение своё не говори, а то повесят знаю их не дурак, но трогай я захлопнул дверцу, уселся поудобнее, оба своих ножа, скальпель и ампутационный положил в сумку, их место там нож феритора Вогнал ножный подвесил на поясе. Тесак лежал под рукой. Не сабля, конечно, коротковат, но уж лучше тем нож, да ведь и из перерываться через порубежников. Не хотелось мне ввязываться в бой. Стрельнут из мушкета, и увернуться не успеешь. Это у нас на Руси пещали. Хорошо, если у каждого десятого А у шведов почти у каждого воина. Ехали теперь быстро. Фарейтер коней не жалел, щелкал бичом.